Зимнее время в курортном городе Самое паскудное, как говорят матросы В Севастополе сыро, промозгло Море в мелких барашках вызывает отрыбь Кажется невероятным, что в эту воду кто-то полезет добровольно А ведь совсем недавно Кажется, купались, лежали в горячем песке Нет, это было давно Соня покачала головой Очень даже давно Жизнь назад До бесконечной командировки Александра Васильевича. До страшной ночи бегства, когда погибла Роза Карловна. До тифа. Когда в просвет между тучами проглядывало солнце, становилось еще бесприютней. Беспощадные солнечные лучи озаряли военные корабли на рейде и английские флаги над ними. Не разбери. Пойми, чей теперь город. Везде союзники ведут себя по-хозяйски. Шагу не ступить. Замотанная по простонародному в платок, вечно согнутая, неузнаваемая Соня шла по севастопольским улицам, возвращаясь домой с добычей, кульком пшена. Обменяла на брошку. Очень удачно. Авдотья Захаровна обрадуется, а Софья Федоровна будет гордиться собой. Они сварят пшено и посмеются над Соняными приключениями. Как она менялась, как шла домой, кого видела. И добыча, и приключения ничтожны. Так ведь и жизнь теперь сделалась. Такая маленькая. Неожиданно Софью Федоровна толкнули. Она ахнула. Хорошо одетый прохожий с зонтиком случайно пропорол драгоценный кулек, и пшено высыпалось на землю. Вслед за пшеном пал на землю и сама Софья Фёдоровна. По одному принялась подбирать зёрнышки. «Ничего», — думала она, — «я ведь все могу собрать. У меня пальцы ловкие». А в доте потом промоет раза три-четыре, с морганцовкой, и будет у нас зерно. Эти мысли были как будто не Сонины собственные, а нашептанные ей со стороны. Потому что ведь в самом деле, не могла же Софья Федоровна Амирова, госпожа Колчак, всерьез размышлять о подобных вещах. И еще странным было ее невероятное смирение она ни на мгновение не рассердилась. на неловкого прохожего, который её толкнул и послужил причиной несчастья. Этот человек, внешне такой благополучный, был частью общей картины, одним из многих несчастий, обрушившихся на Соню. У ее горя не было ни лица, ни имени. Одно сплошное и страшное ничто. Чего она больше не боялась. И вдруг незнакомец, обдав ее запахом хорошей туалетной воды, наклонился и принялся помогать. «Простите, я виноват. Позвольте хотя бы немного исправить мою неловкость», сказал он и тут же с сожалением воскликнул. Пшено теперь совсем грязное. «Ничего, отмоется, отмоется», ответила Соня, не поднимая глаз. Все отмоется, нужно только постараться». Она выпрямилась, и тут он воскликнул. «Софья Федоровна!». Соня чуть прищурила глаза. Перед ней стоял почти совершенно неизменившийся граф Челышев, ее старинный знакомец, очень старинный. Когда-то, невероятно давно, он просил Сониной руки, но Соня ответила отказом. К великому огорчению своей прагматичной матери Сонюшка была без ума от своего лейтенанта, пропадавшего в полярных экспедициях. Позднее граф Челышев Всегда маячил на ее горизонте, как будто выжидая, не настанет ли час, не разочаруется ли Софья Федоровна в своем выборе. Соня посмеивалась, иногда досадовала, она бывала с графом и холодна, и приветлива, и даже немного жестоко, когда он слишком уж настойчиво намекал на свою благосклонность. Последний раз он звонил ей в Петрограде, говорил о Париже о своей готовности помочь, и, как всегда, услышал отказ. Хотя Дарья Федоровна была с графом подчёркнуто любезна, а своей непокорной дочери делала за спиной Челышева выразительные знаки. Нет, нет, нет. Соня будет ждать Колчака. Софья Федоровна, вы... Какими судьбами? Вы обознались, — холодно сказала Соня и торопливо пошла по улице. Но походка, осанка, все в ней уже изменилось. Исчезла затравленная, сжавшаяся простолюдинка. Глядя Соне в спину, Челышев не мог не убедиться в своей правоте. Перед ним именно та, которую он любит уже столько лет. Постаревшая, подурневшая, ужасно исхудавшая, но все такая же гордая и желанная. Он догнал ее в несколько прыжков, раскрыл над ней свой зонтик, начинался дождь. «Я только вчера прибыл с кораблями и искал вас, но не нашел, заговорил он, засматривая ей в лицо. Она поджала губы, старалась не встречаться с ним глазами. «Правда, Софья Федоровна. настаивал граф. Я ведь знал, что вы остались в Севастополе. Я все о вас знаю». «Как всегда». Не то проговорила, не то подумала Соня. Он кивнул. Соня свернула в переулок, как будто рассчитывая таким образом отделаться от Челышева. Он со своим зонтиком плавно вплыл в переулок вслед за упрямой спутницей. «Я приехал уладить кое-какие дела, Софья Федоровна, а это удобнее сделать теперь, пока здесь хозяйничают англичане. А вы намерены оставаться в городе до конца?» «Простите, я спешу», — сказала Соня со всей возможной холодностью. Челышев коснулся ее руки, — одновременно пытаясь и удержать Соню, и не быть слишком назойливым. Неужели я так сильно переменился, что меня не узнать? Она молчала. «Время всех нас изрядно потрепало», — проговорил Челышев, вздыхая. И тут же прибавил. «Впрочем, вы по-прежнему прекрасны». «Как-то грустно вы отзываетесь о моей красоте», — молвила Соня, сдаваясь. Играть в неузнавание больше не имело смысла. Челышев так просто не отстанет. И к тому же он наотрез отказался верить, что Софья Фёдоровна его забыла или что перед ним вовсе не Софья Фёдоровна. Поистине великой силой обладает любовь, даже такая, как у графа Челышева. Любовь отвергнутая, любовь, в общем-то, необязательная, показное сгорание от страсти к далекому объекту, И наверняка, мстительно думала порой Соня, когда вообще давала себе труд поразмыслить о влюбленном графе, эта возвышенная любовь к госпоже Колчак отнюдь не мешает графу время от времени заводить интрижки. И все равно, даже такая любовь сильна и могущественна, потому что дает человеку зрячее сердце. Сердце, которое невозможно обмануть, даже если удается обмануть зрение. «Я узнала вас, Алексей Фёдорович, и вы действительно нисколько не переменились», — продолжала Соня. «Просто говорить нам с вами по-прежнему не о чем. Смиритесь же с этим, наконец». Граф пожал плечами и упрекнул свою жестокую собеседницу. «Кажется, ничего худого я вам не сделал. Зачем вы так со мной обращаетесь?» «Как?» Соня остановилась, повернулась к нему, — «Простите меня, Софья Федоровна, за резкие слова, но вы заносчивы, хотя я понимаю, вы ведь теперь первая дама в России». Соня усмехнулась, она слишком хорошо знала, как выглядит сейчас, замотанная в огромную шаль, в бесформенной кофте и юбке жуткого коричневого цвета. «Первая дама». Поистине, у графа Челышева чрезвычайно тонкий юмор. Однако выяснилось... Что граф и не думал шутить? Разве вы еще не знаете? Удивился он. Александр Васильевич, Соня вздрогнула так, словно ее ударили. Лицо сразу окаменело. Вам что-то известно о моем муже? Об этом писали газеты. Он растерялся. Она действительно ничего не знала. Я газет не читаю. «Александр Васильевич теперь верховный правитель России», сказал Челышев и прибавил, оправдываясь. «Я действительно думал, что вы знаете». У Сони перехватило дыхание. «Он здесь? В России?» «У него огромная армия в Сибири, и уже достигнуты большие успехи. Месяц, два, и...» «Колчак уже услышит колокольный звон над Москвой». «По крайней мере, так пишут французы». «Но что-то мне подсказывает, что из Севастополя вам лучше уехать». У Сони вдруг брызнули слезы, Не потекли, не полились, а именно брызнули фонтаном. Она обхватила Челошева обеими руками, прижалась к нему. Он стоял, чувствуя себя глупо. Она обнимала его. Точно он был столбом, а не живым человеком. Но вот Соня подняла к нему лицо, мокрое от слез. Он увидел ее сияющие глаза и понял... Что вознагражден, полностью вознагражден за все, за долгие годы бесплодного обожания, даже за то, что ввязался в этот неприятный, странный разговор. Бог послал мне вас, Алексей Федорович, голубчик, жарко проговорила Соня, прощайте, прощайте, мой милый, мой добрый, мой чудесный Алексей Федорович, пусть у вас все будет хорошо. Благословляю вас, целую вас. И она действительно прикоснулась сухими губами к его щеке. Соня давно ушла, а Челышев все стоял в переулке и смотрел ей вслед. Ее поцелуй горел на его коже, как будто птичка клюнула невесомым клювиком. Постарела и сохла. Измучилась Соня, Сонечка. Зачем она только влюбилась в этого своего полярного лейтенанта? Жила бы сейчас графиней и горе не знала. У Челышева в Париже хорошие знакомства.